Глава 29 Александра. Руки дрожат. Страшно переживаю за беременную Кристинку. Читаю интернет, становится дурно. Она попала в ДТП, сбежала. Её муж, нападающий ска, что-то не то, ответил болельщикам, теперь их гнобят в социальных сетях. Навещаю подругу. Кристина, чёрная полоса обязательно закончится. Убеждаю себя и её. Уезжаю. Звонит мне на утро. Ярослав со мной разводится. Неделю не могу дозвониться до нее. Мне страшно. Она же осталась одна в жутком состоянии, никого нет рядом. Узнаю, что Кристина попала на сохранение в больницу. Утром собираюсь ехать к ней, но не успеваю. Моя жизнь рушится этим же вечером. Грозно глядит мне в глаза. Как ты посмела рассказать нашу тайну своему бывшему? Ты же клялась, предательница, ненавижу! «Я... я не понимаю!» Падаю сильно на пол, сжимаю рот, чтобы не рыдать. «Он узнал про сыновей?» «Капец, не строй себя дуру!» Впервые за совместную жизнь Волков орёт на меня. «Что теперь?» Мечется по комнате, наконец успокаивается, падает в кресло, нагло улыбается. «Дашь против него показания, что он непригодный отец. Бил Алису и тебя, когда вы жили. Я буду свидетелем. так Трёт подбородок рукой. «Этих Александровых тоже надо наказать. Я же правильно понял, ты проболталась этой девчонке, а она своему мужу, он другу. Против нападающего травля идёт, верно, усугубим?» В ужасе смотрю на мужа. Я думала, что у него тяжёлый характер, но не знала, насколько. Его гнев никогда не касался меня. Отползаю от Игоря на безопасное расстояние. «Пожалуйста, пожалуйста, не трогай никого. Умоляю, Кристина беременна. Отношения с мужем висят на волоске. Не надо!» Рыдаю. Я все решил. Плохо им жилось в Москве. Пойдут отсюда к чертям собачьим все трое. «Не узнаю тебя. Не надо никого наказывать. Давай поговорим с Андреем. Может, он не заявит права на сыновей». Заглядываю в стальные глаза. «Он уже заявил. Звонил. О, боги!» «Если ты их тронешь, я уйду», — угрожая мужу, поднимаясь на ноги. «Уходи. Ты и так отобрала у меня всю жизнь, всю любовь, теперь и детей. Думаешь, я не знал, что ты меня никогда не любила?» «Я уважала тебя, была благодарна, прости, что не смогла родить». «Разговор окончен. Все твои доводы тонут в тумане неприятия. Это наш последний дружеский разговор». Понимаю, что своими руками убиваю наше хрупкое счастье. Другого выхода нет. Эти люди разрушили все, что было мне дорого. Сожгли мою жизнь дотла. Я должен их наказать, иначе меня посчитают слабаком. Обнимая мужа за талию, он отстраняется от меня. Саша, выбирай, на чьей ты стороне. Я не могу. Они мои друзья. Я не имею права лишать их шансов и карьеры. И ты тоже. Ты же не бог. Раньше надо было думать. Мою вселенную разрывает на куски. Больше нет ни прошлого, ни настоящего. Непонятно, что ждёт в будущем. Собираю сумку с вещами уезжаю к брату. Детей даже не пробую забрать. Теперь получится только через суд. Приезжаю жить к брату Демиду. Ничего не спрашивает, показывает, где буду жить. Осознаю, что Волков в ближайшее время сломает карьеру обоим парням. Так и происходит. Пока бегаем с Андрюхой по судам, его и Александрова выгоняют из команды. А брата переводят в запасной состав. Он теперь отсиживает срок на скамейке запасных. Вот так Волков расправляется с неугодными. Ярослав заключил новый контракт, менее выгодный, менее оплачиваемый. Но всё-таки контракт. Сегодня улетает в Краснодар один. Они так и не помирились с Кристюхой. Сердце рвётся из-за неё, но я до сих пор злюсь, видеть её не хочу. Демид, ты должен поехать к ней и сказать о том, что Яр уезжает. Она должна догнать его, уехать с ним вместе. Девочка ждёт ребёнка, нельзя им расставаться, они так сильно любят друг друга. Кристина догоняет мужа в аэропорту, они улетают из Москвы. И мы с Андреем и Алисой остаемся наедине со своими проблемами и судами. Мою вселенную разрывает на куски. Безумно скучаю без пацанов. Понимаю, что своей ложью сломала всем карьера. Не надо было тогда выходить за Волкова. Нельзя жить с нелюбимыми. «Саша, переезжай ко мне», — просит Сомов. «Нет, я тебе не доверяю, ты же знаешь. Дай шанс». «Пока не могу. Мне надо время. Я должна убедиться, что ты стал другим». Осмелившись, цепляюсь взглядом в молящее лицо. «Пять лет спустя. Андрей. Быстрее! Самолёт с Александровыми уже приземлился!» Ругается на меня и детей Сашка. Закрываем машину, бежим на перегонки в здание аэропорта. Выглядываем друзей среди толпы прилетевших. «Кристина!» Орёт на весь вокзал жена, машет высокой женщине с таким же блондинистым хвостом, как у моей. Рядом с глубоко беременной Кристой бежит четырёхлетний Демид, а из-за их спины выглядывает Ярослав с двухлетним Владом на руках. Напряжение растёт. «Ты по-прежнему красива», красиво Александров целует мою жену в щёку. «Мы работаем над этим», — смеётся Сомова. Алиса почти девушка. «Я подросток», — недовольно сообщает пятнадцатилетняя дочь. Десятилетние близнецы протягивают Кристине огромный букет роз. «Сомов, ты самый счастливый многодетный отец», — хохочет Яр. «Спасибо Волкову. Лишил футбольной карьеры, зато отдал мою семью. Я счастлив. Мне нравится работа на спортивном канале». «Вратарь на пенсии!» — улыбается криста целуя меня в скулу. Пока Кристинка обнимается с родными, Ярослав ищет взглядом Демида. «Дем, забыл, что мы прилетаем?» «В роддоме с женой!» «Понятно, команда футболистов растет!» Яр показывает гордо на живот Александровой. «Третий пацан на подходе!» «Поздравляю, про Дема не угадал!» У него девчонка. Пойдет в хоккей. Размечтался. Фигурку отдадим, спорит Сашка. Молча улыбаюсь, не спорю. Семейная жизнь за пять лет сделала из меня взрослого, рассудительного мужчину. Больше не хочу терять близких. Не хочу глупых ссор по пустякам. Слишком тяжелым трудом и испытаниями досталась мне моя семья.